Глава 33. Жалоба слайда Наш герой был выбран депутатом от Луфтона без всяких хлопот. На следующий день он поехал в замок и был уже там, когда граф приехал. Они были только вдвоем, и граф был очень ласков к нему. — Итак, у вас совсем не было оппонента? — сказал лорд Брентфорд с улыбкой. Ни те, ни другого кандидата, я так и думал. Пробовали раза два безуспешно. На второй день после обеда, в последний вечер пребывания Финиаса в Сольсби, граф вдруг откровенно разговорился о своей дочери, о своем сыне и о Вайолет Эффингам Разговор этот начался так внезапно и так откровенно, то Финиас сначала был принужден молчать. Сказали несколько слов о Лофлинтере, о красоте этого места, об обширности имения. «Я почти боюсь», — сказал лорд Брентфорд, «что Лора несчастлива там». «Надеюсь, что она счастлива», — сказал Финиас. «Он так суров» и, как мне кажется, требователен. А Лора к этому не привыкла. У меня она всегда поступала, как хотела, и я всегда находил, что она может это делать. Я не понимаю, как муж может обращаться с нею иначе. У него уж такой характер. Характер, да, но какая неприятная перспектива для нее». И у нее также есть характер, и он это узнает, если зайдет слишком далеко. Я не выношу лов Линтера. Я прямо сказал это Лори. Это один из тех домов, которых нельзя назвать время своим. Я сказал Лори, что не могу остаться там долее двух дней. «Это очень грустно», — сказал Финиас. Да, это грустно для нее, бедняжки, и тоже очень грустно для меня. У меня никого нет, кроме Лоры, буквально никого. А теперь я разлученный с нею. Мне кажется, что она так далеко от меня, будто ее муж живет в Китае. Теперь я решился их обоих. Надеюсь, что нет, милорд, я лишился а Чилтерн... «Я примечаю, становится ко мне равнодушнее каждый день. Он думает обо мне только как о человеке, мешающем ему, который должен умереть когда-нибудь и, может, умрет скоро». «Вы несправедливы к нему, лорд Брендфорд. «Вовсе нет». «Для чего он отвечал на каждое мое предложение так дерзко, что для меня невозможно вступить с ним в дальнейшее сношение?» «Он думает, что вы несправедливы к нему». «Да, потому что я не могу закрыть глаза на его образ жизни. Я должен платить его долги и не обращать никакого внимания на его поведение. Я не думаю, чтобы у него теперь были долги, потому что его сестра употребила все свое состояние на уплату их. Она дала ему сорок тысяч». «Неужели вы думаете, что она вышла бы за Кеннеди, если б не это?» «Я не думаю. Я не мог ее отговорить. Я сказал, что не хочу сковывать остальные годы моей жизни, накопляя деньги, и не мог взять назад свое слово. Вы могли бы вместе с лордом Чилтерном пополнить эту сумму. Теперь это ни к чему не поведет. Она вышла за Кеннеди». И деньги теперь ничего не значат ни для него, ни для нее. Чильтерн мог бы поправить дело, женившись на мисс Эффингам, если бы захотел. Мне кажется, он старался всеми силами. Нет, он все испортил. Он делал ей предложение, как человек спрашивает билет на железную дорогу или пару перчаток. От того, что она не бросилась к нему на шею. Он и бросил ее. Я не верю, чтобы он действительно желал на ней жениться. Я полагаю, ему мешает какая-нибудь бесславная связь. Вовсе нет. Он женился бы на ней завтра, если б мог. Я думаю, что отказ мисс Эффингам искренен. Я не сомневаюсь в ее искренности. И она никогда не переменится... «В этом я с вами не согласен. Я знаю их обоих лучше, чем вы, но все против меня. Я так этого желаю и, разумеется, должен обмануться в ожидании. Что он будет делать этой осенью?» «Он теперь катается на яхте. Кто с ним? Кажется, яхта принадлежит капитану Кольпиперу, величайшему негодяю во всей Англии!» Человеку, который стреляет голубей и отличается на скачках. А хуже всего в Чилтерне то, что если ему не нравится человек и надоест эта жизнь, он все-таки будет продолжать, потому что думает не уступать прекрасно. Это было так справедливо, что Финиас не смел противоречить и потому не сказал ничего». «Я имел слабую надежду», — продолжал граф, «когда Лора могла всегда наблюдать за ним, потому что он по-своему любил сестру, но теперь все кончено, ей довольно дело и за тем, чтобы наблюдать за собой». Финиас чувствовал, что граф сдержал его довольно резко, когда он сказал, что Вайлет никогда не выйдет за лорда Чилтерна, И поэтому немало удивился, когда лорд Бренфорд опять заговорил о мисс Эффингам на следующее утро, держа в руке письмо, только что полученное от нее. «Они будут в Лофлинтере десятого», — сказал он. «И она намерена заехать сюда по дороге ночи на две». «А леди Бальдок и все?» «Ну да, и леди Бальдок и все». «Я не очень люблю леди Бальдок, но вынесу ее присутствие для того, чтобы иметь удовольствие видеть Вайолет. Я люблю ее как дочь. Я не увижу ее во всю осень. Я не могу выносить Лофлинтера. Будет лучше, когда дом наполнится. Вы, верно, будете там?» «Нет, не думаю», — сказал Финиас. «И вы не желаете». Финиас не отвечал на это, но слегка улыбнулся. «Ей-богу, я этому не удивляюсь!» — сказал граф. Финиас, который отдал бы все на свете, чтобы находиться в одном доме с Вайоле Тэфингам, не мог объяснить, почему он принужден отлучиться. «Я полагаю, вас приглашали?» — сказал граф. «О да, меня приглашали!» «Нельзя быть ласковее их!» «Кеннеди говорил мне, что вы непременно приедете!» «Я после объяснил ему, — сказал Финиас, — что не вернусь. «Я поеду в Ирландию. Я должен прочесть много нужных книг, а там я могу сделать это без помехи». Он поехал из Сольсби в Лондон в этот день, И остался совершенно один в квартире мистрис Бенс, один в клубе, один на улицах. Июль прошел, но все перелетные птицы улетели. Милдмей в свою короткую сессию почти разорил лондонских торговцев и изменил летний образ жизни всех, кто считал себя значищим что-нибудь. Финиас, сидя один в своей комнате, чувствовал себя ничем. Он сказал графу, что он едет в Ирландию и должен был ехать туда, потому что ему нечего было делать. Его приглашали в два разные места. Монг звал его в Пиренеи. Лорд Чилтерн предлагал присоединиться к яхте, но ни тот, ни другой план не нравился ему. Ему нравилось бы находиться в Лофлинтере с Вайолеттой Фингам, но Лофлинтер был ему воспрещен. Его старый друг Леди Лора не велела ему приезжать туда, объяснив достаточно ясно, по каким причинам она исключает его из числа гостей ее мужа. Когда он думал об этом, прошлые сцены его жизни казались ему удивительны. Год тому назад. Он отдал бы все на свете за одно слово любви от леди Лоры, едва смеливаясь надеяться, чтобы такое слово когда-нибудь могло быть произнесено. Теперь это слово в действительности было произнесено и сделалось просто для него неприятно. Она призналась ему, потому что таково было настоящее значение ее слов, что хотя она вышла за другого, она любила и любит его. Но, думая об этом, он не гордился. Долго думая об этом, он начал спрашивать себя, не имеет ли он права извлечь из того, что случилось, некоторую надежду, что Вайолет также может полюбить его. Он так мало думал о себе, что сначала боялся свататься за леди Лору. Не может ли он осмелиться думать более о себе, когда узнал... Как ему удалось? Но как ему добраться до Вайолет Эффингам? С той минуты, как он уехал из Сольсби, он сердился на себя. Зачем он не просил у лорда Брентфорда позволения остаться до тех пор, пока все общество леди Бальдак уедет в Лофлинтер? Граф, который был очень одинок в своем доме, согласился бы тотчас. Финиас, конечно, принужден был сознаться, что успех его с Вайолет положит конец его дружбы с лордом Брентфордом и с лордом Чилтерном. В таком случае честь обяжет его отказаться от своего места и возвратить Луфтон его обиженному патрону, но для Вайолет Эффингам он отдал бы более чем свое место. Теперь, однако... Он не имел способов добраться до нее и сделать ей предложение. Он не мог ехать в Лофлинтер против желаний леди Лоры. В Лондоне с ним случилось небольшое приключение, которое несколько облегчило скуку первой недели в августе. Он оставался в Лондоне до половины августа, почти решаясь устремиться в Сольсби, когда Вайолет Эффингам будет там, Стараясь придумать какой-нибудь предлог для такого поступка, но напрасно ломая голову, а тут с ним и случилось это маленькое приключение. Приключение началось следующим письмом. Контора знамени. 3 августа 1860 такого-то года. Любезный финн, я должен сказать, что нахожу, что вы поступали со мною дурно и без той братской откровенности, которую мы, публицисты, ожидаем друг от друга. Однако, может быть, мы объяснимся с вами, и тогда дела пойдут гладко. Хотите прийти ко мне или мне прийти к вам? Всегда ваш К.С. Финиас не только удивился, но и рассердился, получив это письмо. Он не мог придумать. Чем он оскорбил Слайда? Он перебрал в памяти все обстоятельства своих кратких сношений со знаменем, но не мог вспомнить ничего такого, что могло бы нанести оскорбление. Но досада его была сильнее удивления. Он думал, что он не сказал и не сделал ничего такого, что дало бы право Квинтусу Слайду называть его «любезный Фин. Его, обладавшего тайной леди Лоры, его, надеявшегося приобрести любовь Вайолет Эффингам, его называет любезный финт такой человек, как Квинтус Слайд. Он тотчас решил, что не будет отвечать на это письмо, но пойдет в контору знамени в такое время, когда Квинтус Слайд всегда там бывал. Конечно, он не напишет «любезный слайд», и пока не узнает причину обиды, не сделает себе врага, назвав его «любезный сэр», он пошел в контору знамени и нашел слайда, пишущим статью для завтрашнего номера. «Я полагаю, вы очень заняты?» сказал Финиас, усаживаясь с некоторым затруднением на скамеечку в тесной конторе. «Не так особенно занят, чтобы не обрадоваться вам». «Вы стреляете?» «Стреляю ли?» Сказал Финиас «Возможно ли, чтобы Слайд намеревался вызвать его на дуэль на пистолетах?» «Тетеревов и фазанов и тому подобное?» Спросил Слайд «А, понимаю!» «Да, я стреляю иногда» Квинтус Слайд бросил перо и тотчас приступил к главному предмету «Знаете ли, Финн, — сказал он, — что вы дурно поступили со мной относительно Луфтона?» «Поступил с вами дурно относительно Луфтона?» Финиас, повторяя эти слова, решительно не мог понять, что хотел сказать Слайд. «Очень дурно!» — сказал Слайд, сложив руки крест-накрест. «Право! Очень дурно!» «Публицисты должны поддерживать друг друга, а не бросать. Что за польза в братстве, если братства нет?» «Честное слово, я не понимаю, что вы хотите сказать?» «Разве я вам не сказал, что сам мечу на Луфтан? «О! Хорошо вам говорить «о!» «Но разве я вам не говорил?» «Я никогда в жизни не слыхал таких пустяков. Пустяков!» «Каким образом вы могли быть депутатом от Луфтона? «Ни один избиратель не предложил бы вас в кандидаты. Я вот что скажу вам, Финн. Я нахожу, что вы бросили меня самым постыдным образом, но я на это напирать не стану. Вы получите Луфтен в эту сессию, если обещаете дать дорогу мне на следующих выборах. Если вы на это согласитесь, мы напишем особую передовую статью о том, как хорошо лорд... Как бишь его... «Поступил со своим местечком, и будем вашим органом на всю сессию!» Никогда в жизни не слыхал таких пустяков. «Что это за нелепое предложение? Вы точно так же могли бы спрашивать меня, согласен ли я, чтобы вы попали в рай?» «Я не имею против этого ни малейшего возражения, но для меня это не значит ровно ничего». «Очень хорошо!» сказал Квинтус Слайд. «Очень хорошо! Теперь мы понимаем друг друга, и это все, чего я желаю. Мне кажется, я могу показать вам, что значит сойтись с публицистами, а потом их бросить. Прощайте!» Финиас, совершенно довольный результатом этого свидания относительно себя, вовсе не жалел, что между Квинтусом Слайдом и его любезным финном возникла причина к охлаждению. Отряс прах с своих ног по выходе из конторы знамени и решил, что вперед он будет избегать связей такого рода. Воротившись домой, он сказал себе, что член парламента должен быть совершенно независим от печати. На второе утро после встречи с своим бывшим другом он увидал результат своей независимости. Была статья. Поразительная, страшная, показывавшая необходимость немедленной реформы. Когда такой патрон, как лорд Бренфорд, министр, может одним словом, посадить в парламент такую палку, как Финиас Фин, человек, который старался стать на ноги в палате, но у которого не достало ни мужества, ни способностей, ничего более не может доказать, что биль о реформе. 1838 года требует дополнения посредством какой-нибудь более энергичной меры. Финиас смеялся, когда читал эту статью, и говорил себе, что шутка эта не дурна. Но все-таки он страдал. Квинтус Лайт, когда желал пустить в ход свою плеть, мог наносить чувствительные удары.